Глава 55. Витория. Интересный и большой выбор, но не помешал бы совет от более опытного восходящего. В принципе, источник информации у меня имеется. Посмотрел на покачивающуюся в седле спину Витории и понял. Разговаривать с этой гадкой ведьмой мне, ну, совершенно не хочется. Я ощутил чувствительный укол досады. Вгораздило же оказаться тут вдвоем с этой противной бабой. Да будь она трижды дворянкой... О чём говорит приставка перед фамилией Вандер, это не умаляет её хабалистости и хамства. Покопав эту мысль в голове, решил, что сделаю выбор сам, без всяких там. Поразмыслив, решил попробовать выбрать руну умения. Изучил предложенные наблюдателем варианты: ночное зрение, ментальная иммуность, защитная аура холодоцвета. Ночное зрение оказалось способностью, дублирующей функцию ночного видения, заложенную в моих очках. очень полезное умение, и в перспективе, видимо, работавшее намного лучше, чем мои технические девайсы. Почему я так подумал? Сам продолжал стрелять из своего монструозного револьвера по ургам даже тогда, когда мы поднялись на высоту, где моя техника перестала быть полезной. Конечно, оставался открытым вопрос, насколько хорошо он всё видел и метко ли при этом попадал. Но факт остаётся фактом. Аура и холодоцвета оказалась способность на определенное время генерировать вокруг себя область с температурой, близкой к абсолютному нулю. Быть чем-то вроде такой мощной холодильной установки — это... Это прекрасно, однако оставался открытым вопрос. Есть ли умение настолько хорошо, не заморозит ли оно вокруг меня воздух до такой степени, что не смогу дышать и не получу ли обморожение я сам? Вопросы, вопросы. Ответить на них некому. Снова посмотрев на покачивающуюся в седле Виторию, Я перешёл к изучению третьей руны. Руна ментальной иммунности. Руна умения. Качество бронза. Активация: 6 капель звёздной крови. При активации позволяет игнорировать ментальные воздействия бронзового ранга. Время действия: 144 минуты. Время перезарядки: 25 часов. Текущий таймер: готова к активации. Я выбрал ментальную иммунность, потому что мне несколько раз уже прочищали мозги. И это не забылось. Находиться под ментальной атакой и не иметь возможности что-то предпринять в ответ — ужасно. Если это умение спасет хотя бы от части подобных атак, мои шансы добраться до Аркадона и найти там супругу значительно вырастут. Снизу из долины дул ветер, поднимая султана сухого снега, и он крепчал. Было прохладно. Это даже можно было назвать как легкий морозец. Однако, несмотря на это, погода бодрила, и, похоже, не только меня, но и Таура. бежавших небыстрой и уверенной рысью. Такой быстрый и постоянный темп перемещения по сложной и пересеченной местности ничего, кроме уважения к этим животным, не вызывал. Мы спускались с перевала все ниже, но отчего-то Ви все больше замедлялась. Так, стоп. Откуда я разбираюсь в таких понятиях, как шаг, рысь, инохоть и голоб? Похоже, пока я занимался своими делами, распаковалась информация, утрамбованная не весь как в руну. Похлопав мускулистую шею белого таура, Я легко подал ему пятками в бока и ускорился. Могучий скакун под седлом с удовольствием подчинился. Я словно почувствовал это. Нагнать Ви, самовольно возглавившую нашу колонну, не составило большого труда. Нижняя половина ее лица и шея были замотаны чем-то вроде рукавов, свисавших с капюшона. Хоть лицо и не было прикрыто, но глаза я видел хорошо. Они были красны и, скорее всего, от слез. «Явился ли?» — фыркнула она над треснутым голосом. «С чем пожаловал, Небесный?» «Как мне к тебе обращаться?» Спросил я. «Мое имя Витория Ван дер Арестер», устало ответила она. «Можешь обращаться ко мне по имени или званию». «Какое у тебя звание?» заинтересовался я. «Младший офицер, Ле. Небесный, ты совсем не разбираешься в воинской атрибутике?» Я неопределенно пожал плечами. В званиях я разбирался, но, естественно, в нормальных, а не в аркадонских. «Почему ты замедляешься?» Мне казалось, что нам нужно уходить от Урга в чем быстрее тем лучше. Она молчала долго. Я чувствовал какую-то внутреннюю борьбу. Напряжение разлилось в воздухе. Девушка была готова взорваться. Я даже подумал отвести Таура на безопасное расстояние, чтобы нас не забрызгало, но обошлось. Ты понимаешь, каким лядским путём нам нужно добираться до Аркадона, почти спокойно спросила она, испытующе на меня зыркнув. Ясно ли, а ничего ты не знаешь? Сразу у подножья хребта начинается мёртвый лес. Понимаю, кивнул я в ответ. В мёртвом лесу стоял ваш лагерь. Ничего ты не понимаешь, ля. Снова завелась отошедшая было Ви. Мёртвый лес не просто так называется мёртвым. <свят> Неприятное место, кивнул я. Пни все эти корявые. Собеседница снова фыркнула. Пни, пни. Да пни ли это самое милое, что в этой ледской чечёби имеется? Мы замедляемся, потому что эту ночёвку проведём в удовом заброшенном форте. Нужно дать отдых Тауру. Дальше нужно будет ехать без остановок, ля, чтобы преодолеть опасный участок мёртвого леса. Витория, объясни, кто там такой опасный? Звери, эмага, урги? Я должен знать, кто нам угрожает. И она объяснила. Получалось, что в мёртвом лесу есть и урги, и звери, но самое опасное мертвики. Это было больше всего похоже на суеверие. Поэтому я, покачиваясь в седле, попытался выяснить, кто это такие. Если отбросить проклятие и ругань, то врисовывалась такая картина. Этот край раньше был цветочим местом, чем-то вроде заповедника. Тут выращивали редкие растения, содержали исчезающие виды животных и примитивные племена слабо развитых разумных, позволяя им вести привычный образ жизни. Короче, очень похоже на Эдемский сад. Но во времена Великой Охоты кому-то пришла в голову замечательная мысль, Шарахнуть по этим краям особо мощными рунами. Кто применил столь разрушительное оружие, добился ли своих целей, или все оказалось зря, история умалчивает. Только с тех самых пор это место иначе, чем мертвый лес, никто не называет. Все из-за того, что тут восстают мертвые животные и даже люди. Что-то или кто-то не дает умертвям спокойно лежать, а толкает вставать и бродить в поисках мяса и горячей живой крови. Послушав байки Витории, я не поверил в них. Конечно, единство уже преподнесло немало чудес и сюрпризов. Не всем из них я оказался рад. Но мёртвый, получивший подобие жизни, это уж слишком. Тем не менее, слова Ви пробрали, рассудив, что дыма без огня не бывает, вкинул руну развития в атрибут тела, доведя её до предела. Достигнув десятой звезды развития, атрибут тела ожидаемо перешёл на более старший бронзовый ранг и как бы разветвился на три новых атрибута: моторика, физионика, телесность. словно предлагая мне выбрать дальнейший путь развития. Новые атрибуты, как ни сложно догадаться, были уже бронзового ранга и не имели ни одной звезды. Как и в случае с достигшим капа атрибутом духа, никаких справок и подсказок я не нашёл. Поэтому что всё это значит, было пока непонятно. По крайней мере, вкладывать сейчас единственную руну развития бронзового ранга я пока не решился. Полюбовался результатом. Атрибуты: тело 10 звёзд, моторика 0 звёзд. Физиология: 0 звёзд. Телесность: 0 звёзд. Разум: 6 звёзд. Дух: 10 звёзд. Предвидение: 0 звёзд. Стихийность: 0 звёзд. Ментальность: 0 звёзд. Общее количество звёздной крови: 122 из 414. В моей скрижали из 38 ячеек было занято рунами 30. Руна плащ мошенника, серебро. Руна разытия, серебро. Руна феромоны Серебро. Руна домен диких строителей. Серебро. В откате. Руна неутомимость. Серебро. Руна ментальной связи. Бронза. Нулевая руна. Бронза. Руна развитие. Бронза. Руна зердиновое копье. Бронза. Руна ментальной иммунности. Бронза. Руна сияние. Бронза. Руна алого шипа. Дерево. Руна хитинового щита. Дерево. Руна фляги с йодом и мага. Дерево. Плюс пять проклятых рун неустановленного качества. Двадцать шесть звездных монет. Количество славы достигло двадцати шести единиц. Мой список навыков теперь выглядел так. Повышенная реакция. Восемь из десяти. Знание единого языка. Три из десяти. Владение копьем. Шесть из десяти. Бой без оружия. Восемь из десяти. Физическая мощь. Два из десяти. Верховая езда. Один из десяти. Я не знал, насколько я хорошо и правильно для восходящего развиваюсь, но изучив все, остался доволен всем, кроме количества звездной крови. Ее запас и так был мал, а сейчас катастрофический недостаток, особенно в свете того, что предстоит преодолеть опасный участок пути. Мертвяки там или нет, а дым без огня бывает редко, хорошо бы подготовиться к броску через мертвый лес получше.